Глава двадцать. Первые ощущения после пробуждения были не совсем понятными. Вокруг меня была пустота. Вот только эта пустота была очень плотная, словно сдавливала всего меня. Но при этом чувства тревоги не было. А наоборот, возникло чувство, словно я оказался дома. Но ну и как тебе в твоем собственном мозгу?» Раздался очень знакомый голос одного синего гада позади меня, которому я сразу попытался дернуться, но застрявшее в этой непроницаемой темноте тело просто не поддавалось. «Я тебя убью!» Прорычал я сквозь плотно сомкнутые зубы, а потом этому сильно удивился. «О! Я говорить могу!» Можешь ты все? это же твой разум. Появилось уже передо мной это синее недоразумение. Вот только он пустоват. Тебя же выдернули отсюда, дефрагментировали, разбили на составные кусочки, а потом, по остаточным признакам, воссоздали заново. В общем, частично ты теперь программа, а частично человек. Сам ты частично человек, а сам кусок... Неожиданно мой рот еще сильнее сжало, так что ни единого слова я и произнести не мог. Вот только я забыл сказать, что согласившись на мою помощь, ты мне полностью передаешь контроль над всеми своими жизненными параметрами. Его силуэт стал плотнее, начали проявляться первые очертания лица, но все же... Они были максимально расплывчатыми, а говорил он мрачно, надменно и уже совершенно не своим более глубоким голосом. Вот только тогда ты был слишком сильно морально подавлен и всеми фибрами души был за то, чтобы остаться в живых. А вот сейчас я готов озвучить первую из множества частей моего требования к тебе. вот чувствовал во же что не все так чисто с этим уродом так он еще хуже любого черта вечеринку они ему тогда не дали закатить. скорее это он ворвался в чужую песочницу со своими правилами за что и получил по рогам, если они у него есть в общем мне сейчас относительно плевать что ты про меня думаешь вот для тебя мое задание Оно для тебя может показаться сложным, но с учетом всех данных мною тебе бонусов, ты способен его спокойно выполнить. Нужно захватить три города, сделать их пристанищем твоей власти, мощи. Но перед этим ты должен обеспечить себя постоянным притоком армии и снаряжения. А это ты сможешь сделать только на втором уровне подземелья. Это... Те игровые условности, на которые я не смог повлиять сильнее. В общем, а почему бы и нет? Я же игровой босс, который может развиваться. А значит, у меня должен был у самого когда-нибудь возникнуть такой план, когда для меня мое подземелье стало бы мало. Хотя, мне кажется, я его мог бы строить бесконечно. Пока ты выполняешь это мое задание, я тебя беспокоить не буду. И помощи от меня в виде, например, Огра, ты больше не получишь. Ты теперь полностью способен постоять за себя сам, без моей поддержки. Так что, дерзай. И как в прошлый раз, он просто щелкнул пальцами, и меня унесло из этого мира. Точнее, моего разума. Очень пустого и тяжелого разума. Снова открыв глаза, мне показалось, что у меня какое-то дежавю. Все вокруг снова было в черном цвете. А нет, не все. Под ногами был белый круг с расплывчатыми краями. Ха. Добро пожаловать в генератор внешности персонажа. За игровые достижения у вас появилась возможность изменить расу и внешность. Внимание! Внешними усилиями... Изменить внешность вы не можете. Обратитесь к администрации. Ну, замечательно. А если я вдруг, ну так, случайно, девушка из-за этого стану, то как мне быть? Я не хочу. У них там столько заморочек с телом и внешностью. Не-не. Справка. При случайной генерации внешности пол игрока не изменится. Ну и слава богам! А то я уже реально паниковать начал. Ну, если ничего критического не произойдет, то и посмотреть можно, что там мне предлагает система. Такс, присутствует несколько настроек, одна из которых заблокирована – это смена внешности. Две остальные – это автоматический выбор расы на основе внешних факторов и ручной выбор расы. Открыв ручной выбор расы, сразу ужаснулся обилию различных настроек и поднастроек, хотя рассчитывал увидеть только список рас. Но нет, тут идет выбор между множество раз разом. Можно было стать как полностью ящером, например, так и всего на 10%. При этом можно было выбрать, на какой части тела скажется эффект. Такс. У меня есть подчиненные ящеры. Но я не хочу выглядеть как они. Слишком они уж ящеры. Вот не знаю, как, но мне просто не нравится их внешний вид. Хотя красный ящер выглядит прикольно. Может, сделать себе хвост, как у ящера? О, а, это идея. Хотя нет. Выглядит как-то слишком жутко. Почти человек с жвалами жука и хвостом ящера. Не. -е -е. Мне самому как-то не очень. Кстати, прожвалы. Вот от них я хочу избавиться. А то они мешают спать. Когда голову на бок поворачиваешь, резкая боль простреливает щеку и скулу. О, вот ползунок жука. На минимум. Потрогал лицо и... О боги, как же прикольно не ощущать ничего, кроме своего собственного тела. Просто блаженство. Но перед глазами что-то начало мигать. Итак, вот же срань! Совет. При использовании стандартной расы человек, все бонусы от различных рас будут недоступны. Также появится вероятность неподчинения подчиненных существ. Вот почему игра вгоняет в такие условности. Но это же несправедливо! Вот почему игра так обязывает меня быть монстром каким-то? Понимаю, что я босс, но все же можно же быть боссом-человеком, а не боссом-монстром. Эх, ладно. Своих я уже отпускать не хочу. Особенно не хочу, чтобы мне их пришлось убивать. А то в одиночку точно с ума сойду. Хм, а если делать изменения себе на пользу? Скорость мне особо не нужна, а вот подвижность самое то, что будет, если использовать суставы ног, как у ящеров. Меняем, слышится противный хруст, от которого пробежали мурашки по коже, но при этом не было никакой боли. Посмотрев на свои ноги, не заметил ничего особенного, так как они были прямыми. Начав присаживаться, сразу заметил изменения. Первое, что бросилось в глаза – колено. Точнее, сейчас, вернее, первое колено. Оно стало располагаться выше. Оно изгибалось, как и человеческое. А вот второе располагалось ниже и изгибалось в противоположную сторону. Жуть какая. Но прикольно. Встав снова в полный рост, ноги опять приняли человеческий облик. Были просто прямыми, они остались вечно согнутыми, как у ящеров. Также в описании персонажа появилась шкала с изменениями базовых показателей. Подвижность плюс двадцать, скорость минус двадцать. Ну, лучше, чем ничего. Такс, возможно выбрать еще одну особенность в выборе расы. Чего бы выбрать? Пауком быть не хочу, но почему-то система определяет это направление. как приоритетное не у них много глаз и лап не буду в паука превращаться я не добродушный сосед да и думаю ничего больше изменять не буду сто процентов потом еще появятся подобные функции вот тогда и придумаю что нибудь а сейчас выбор лишь из одних подземных жителей Огра, ящеров и жуков мне не особо нравится так что выбор расы завершить происходит генерация названия вашей расы генерация завершена вам присвоена раса генно модифицированный ящер вам принудительно добавлена недостающая часть тела хвост да как чертнего то в очередной раз я открыл глаза с некоторой опаской и надеждой Все же рассчитывал открыть глаза в больнице, но в итоге открыл глаза в игре. Ну, раз в реальный мир я не вернулся, значит будем творить дела в этом мире. Первое, что я сделал, спрыгнул с койки, проверил, где этот чертов хвост. В итоге оказалось, что его не видно, так как он, с учетом моих психологических предпочтений, был скрыт, но физически присутствовал. Влиял на мой центр тяжести и тому подобное. Фух, а то я переживал, что это счастье еще и скрывать как-то придется. Хоть что-то игра сделала для меня, а не против меня. Такс, а теперь делаем первый шаг. Неудобно, блин. Второй шаг. И так каждый раз ногу придется сгибать в обоих коленях. Третий шаг. Хожу как цапля, блин. Но привыкнуть, наверное, можно. А что будет, если просто идти и думать о своем? Ну, например, о том, как сделать так, чтобы на меня так часто не устраивали набеги. Закрываться к чертям от всех – не вариант. Лишу себя доступа к ресурсам, да и к прокачке. Поставить более сильную охрану – так у меня и так самый сильный экземпляр из всех доступных. Сделать еще больше ловушек – Спасибо, хватило. Повысили уровень, спровоцировали наплыв множества игроков. Кстати, я так и не поблагодарил майнера за то, что он так вовремя поспел. По сути, если бы не его атака в спину, то меня бы пришибли, что не есть хорошо. Но это потом. Сейчас надо сделать себе кирку, иначе не получится пробить проход на второй уровень. А он сейчас у меня в приоритете, да и не только у меня, а также и у того существа, что обеспечило мне возможность существовать только как противнику всему миру. Ну да ладно, временами даже весело, наверное. Дойдя до кузницы, я немного помотал головой, посмотрел на свои ровные ноги, посмотрел себя за спину и улыбнулся во все 32 зуба. Моя теория работает. Если на что-то в организме не обращать внимания, то этот процесс будет естественным и происходить на органической автоматике. Чудно. Я могу ходить. Подойдя к наковальне, я достал из своего инвентаря молот и осмотрелся вокруг. По сути, мне он постоянно не нужен, а вот моему кузнецу, который почему-то куда-то пропал, как и большой молот, он нужнее всего. Ведь именно он будет заниматься постоянной ковкой всего снаряжения для моей будущей армии. «Кузнец!» Начал я крутиться во все стороны, но так и не обнаружил своего первого помощника в кузнечном деле. «Да блин, куда ты там запропастился? Кузнец!» Еще немного покричав его, я посмотрел на своих подчиненных и увидел, что он мертв. А это было странно. Ведь судя даже по тому, что Огар ожил, Красный Ящер должен был вернуться с того света. Странно все это. Пройдясь по кузнице, обнаружил одну очень интересную вещь. Железная часть молота была, а ручки у него не было. Да и валялась эта огромная железяка в неположенном месте. А что если... Чёртов молот! Только хотел я приподнять эту железяку... чтобы посмотреть, что под ней. Как на ней появился ругающийся кузнец. Вот надо было ему слететь с рукояти ровно мне на голову. О, привет, мастер. У вас что-то поменялось? Поменялось. Жвал больше нет. Мешать теперь не будут. Кивнул я ящеру, а потом осмотрел все вокруг еще раз. А что тут, собственно, произошло? Да... «Я пытался приподнять молот одной рукой, у меня это получилось, а потом рукоять хрясь, и на меня эта железяка мерзкая упала!» Тяжело вздохнул ящер. «Вот теперь не знаю, как мне быть». «Легко», – улыбнулся я, положив руку ему на плечо. «Поможешь мне сделать редкую кирку, отдам молот тебе с небольшим условием». «Каким?» В его мелких глазах сразу заиграли огоньки интереса, из-за чего мои эмоции вызвали у меня улыбку. «Я буду им временами пользоваться, чтобы самостоятельно создавать предметы. Хорошо?» На всякий случай уточнил я у ящера, а то вдруг он обедится. «НПС и обедится». «Мне пора к психиатру, которого тут нет». «Я согласен». Чуть ли не прыгнул мне на шею краснокожий ящер, но я вовремя его остановил легким уколом меча в грудь. Хотя я не рассчитывал, что в руке появится меч, думал, что будет молот. «Попридержи коней!» — сначала кирка, потом молот. Спустил я его с небес на землю. После чего ящер принял серьезное выражение лица, схватил огромный кусок металла и побрел в сторону плавильной печи. Это меня несколько удивило, но по сути это весьма логичное решение для него. Металла, как я понял, лишнего нет, да даже если и есть, с первого раза редкая кирка может и не получиться. Еще при этом я не хочу, чтобы у меня была деревянная ручка у кирки. Судя по опыту ящера, слишком дорого может обойтись дерево. В течение примерно часа я больше не проронил ни слова. Ящер все делал самостоятельно. Сначала он снова разжег пламя в плавильной печи, после этого раздул его до такой мощи, Что мне показалось, словно начал плавиться камень. А потом он притащил из комнаты с ручейком три формы для слитков. Вытащил оттуда еще четыре слитка, отложил их в сторону и стал наблюдать за процессом переплавки. Стоп. А почему формы три, а слитка получилась четыре? Дальше он, как и полагается, заполнил формы для слитков. Закрыл их и отнес по очереди в комнату с ручьем. Кстати, все же надо там начинать делать грибную ферму. Или сделать там баньку. Хотя, не, глупо как-то. Пускай все же будет там грибная ферма. Когда формы остыли, он принес назад и вытащил еще четыре слитка из них. В итоге их было уже восемь. Так что можно было немного размахнуться. «Хотя нет. Не хватит размахнуться. Всего на две попытки хватит. По одному слитку на рукояти и по две на кайло. Переплавь один меч в слиток. Нам не хватает». Подошел я к кузнецу, который с пониманием в глазах повернул ко мне голову, а потом кивнул. «Я и сам хотел вам это предложить. У нас как раз есть свободные мечи». «Тогда чего еще стоишь?» Приподнял я одну бровь. «Понял, выполняю». Красный сразу метнулся к стопке мечей, схватил один из них, закинул в плавильню и снова начал ее разогревать. В итоге еще прошел примерно час с того момента, как я зашел в кузницу. Нетерпение уже начинало брать вверх. Когда меч был переплавлен, а форма с жидким металлом отнесена в ручей для охлаждения, только тогда мы приступили к ковке первой кирки. Забросив три слитка в горн, мы начали их разогревать до белизны, после чего достали один из них и начали плющить его со всех сторон, создавая из него рукоять. В один момент я даже не побоялся схватиться за него, чтобы оставить следы пальцев на нем. Но это не особо помогло. А вот руку я себе обжег знатно. «Скотина!» – выругался я, махая рукой во все стороны. «Вот почему мне в голову иногда такие безумные идеи лезут?» «Может, потому что вас таким создал единый?» С явным интересом спросил у меня ящер. А у меня в голове закрутился другой вопрос, который я тут же озвучил, хотя это и не особо прилично. «Единый? А кто это? Вы не знаете, кто такой Единый?» Со смесью страха, удивления и отречения на морде посмотрел на меня Красный, чуть ли не отскочив от меня подальше. А потом его лицо сменилось на задумчивое. а после и вообще на восторженное. «Тогда давайте я вам расскажу». «Ну, рассказывай», — усмехнулся я, достав из горна два других куска металла, после чего передал щипцы красному и показал ему, как надо положить слитки, после чего начал по ним стучать своим молотом. «Единый», — начал он повествовать, «создатель всего и всея». Он ценой своей жизни дал нам этот мир. Каждое существо, будь то люди, ящеролюди, огры, тролли, лягушки, насекомые, виверны, драконы, короче, все части его сути, есть на то множество доказательств в наших легендах и историях. передаваемые от отца к сыну и что за доказательства?» ехидно спросил я его а он с видом пф спросил ерунду сразу мне ответил мы все связаны ну то есть мы все объединены своеобразной магией благодаря которой люди как и вы мастер могут развиваться становиться сильнее и покидать наше место обитания. Ну а мы развиваемся только с возрастом. Кочуем, снова натыкаемся на людей, воюем с ними, а под старость все возвращаются в мирные края, становятся слабее и умирают, оставляя за собой свет. свет Единого. Вот как они для себя объясняют свечение при исчезновении трупа. Однако, однако… Хотя теория их весьма логична, если заменить Единого на игровой сервер, вот тогда все части мозаики встают на места. Тем временем из-под моего молота вышла Кайло, которое мы тут же остудили. Сплавили вместе с рукояткой, и у нас получилась обычная кирка, которую я тут же сунул в лапы ящеру с фразой «На, дарю». Радости на его лице не было предела. Хотя спроси потом у Леголаса или Майнера, встречались ли им на поверхности жилы различных руд. Если встречались, то отдай кирку им, они тебе смогут приносить руду. Хорошо. Кивнул кузнец и закинул еще три слитка в горн. Чувствую, не получится у нас и с этого раза сделать редкую кирку. Как там гласит закон Мёрфи? Если что-то плохое возможно, оно точно произойдет? Ну вот, сейчас в этом будем убеждаться. Конец двадцатой главы.